Глава одиннадцатая Все знали, что его высочество князь Кижластанский давал вечера и рауты, поражавшие роскошью и блеском. Но немногие были посвящены в то, что он также умел устраивать красивые камерные ужины. Здесь в полной мере проявлялся тонкий вкус князя. Рикесивия был в безукоризненном европейском костюме и отличался от остальных мужчин только цветом лица. Он пошел в шикарный зал своей квартиры и осмотрел накрытый стол. и Верингтон пришел первым за полчаса до назначенного времени. Он самодовольно улыбнулся, прочитав меню. «Даже полковник будет в восторге», сказал он, указывая пальцем в карте на особую марку вина. Князь презрительно улыбнулся. «Для меня все общество будет скучным и неинтересным. Если бы вы немного потрудились и удвоили усилия, «Можно было бы пригласить мисс Джойнер», — упрекнул князь. «Думаю, ваше высочество ошибается», — сказал Колла и, натянуто улыбаясь. «Если бы мы пригласили ее сюда, она, безусловно, не приняла бы приглашения. Но тогда мне было бы абсолютно невозможно поддерживать с ней что-то вроде деловых отношений для... М -м, осуществления нашего маленького плана. Вы даже ни разу не написали ей». Князь не скрывал недовольства. «Таким образом вы дали понять, что мы, как вам сказать, отказали ей. Мы расписались в бессилии по поводу истории с жемчугом, и из-за этого вроде бы не хотим ее больше видеть. А я так страстно желал этого. Она мне нужна, как воздух. Я тоскую, когда не вижу ее. Если бы вы хотя бы попытались написать ей... Я написал, защищался колой» внимание которого всецело было сосредоточено на порядке мест для гостей за столом. Он не смотрел на князя. «Я написал, что вы устраиваете семейный вечер, и Ричард Халловель тоже приглашен. Но я не пригласил ее. Я просто не знал, что вы уделяете такое большое значение ее присутствию». Проклятие! крикнул князь. «Зачем вы написали такую чушь?» «Так было нужно», — холодно ответил Колли иначе нельзя было создать впечатление, что вы заботитесь о ее безупречной репутации. В письме я также добавил, что на вечере будет Диана, а мисс Джойнер наверняка не захочет встречаться с ней. «Но Диану ведь не приглашали, и она не посмеет прийти», — не своим голосом закричал князь. «Конечно», — согласился Коллой, — «независимо от того, будет Диана или нет». «Мисс Джойнер постарается ответить, что она вообще не придет. Если же промолчит, вынуждена будет принять мое следующее приглашение». «Когда же?» — вне себя от волнения спросил князь. «После того, как ваше высочество будет на пароходе, плывущем на восток». Медленно, чекая каждое слово, ответил Коллой. «Я встречусь с мисс Гоуп через несколько дней после того, как вы уедете». Это будет ваше алиби, если вдруг что-то случится. Но В это время вы должны быть вместе с другими пассажирами на пароходе». В глазах князя засияла радость. «Вы уверены, что у вас все получится?» «Я просто убежден в успехе», — сказал Коллый. «Кроме того, есть еще один повод для вашего отъезда. Не хочу вмешиваться в чужие дела, но вынужден быть предусмотрительным, раз ваше высочество настолько благосклонны ко мне» рассказав об известном предприятии, порученном одному из ваших друзей. «Я настаиваю, что вам нужно покинуть Англию, прежде чем будет выполнен этот маленький план». «Ладно, через неделю поеду», — нетерпеливо согласился князь. «Я не могу этого сделать без приготовлений. Нужно много кают для моей свиты». «Я их уже заказал на пароходе Полтон», — сообщил Коллый. «Пароход снимется с якоря в будущую субботу». «Ваше высочество может считать меня дерзким, но я служу вам, и сделал это в ваших же интересах. Я все утро искал подходящее судно. К счастью, на Полтоне освободилось несколько кают. Я временно забронировал их для вашего высочества». Князь прикусил губы. «Возможно, вы правы», — наконец согласился он. «Вы очень дальновидный и умный человек. Мы поговорим об этом, когда все разойдутся». Слуга доложил о прибытии гостей. Первой к большому изумлению князя вошла Диана Мертин. Она постаралась и была так очаровательна, что даже Коллой остолбенел. Такой красивой он ее еще никогда не видел. Она была в сером платье, отделанном серебром. Этот наряд выгодно подчеркивал и ее зрелую красоту, и оттенял молодость. Даже князь забыл о своем возмущении и восхищенно смотрел на нее. Диана вошла в зал, окинула взором стол, выписала себе карту, изменила порядок двух других, потом подошла к собеседникам. «Я поменяла порядок мест для гостей. Я хочу сидеть рядом с полковником». Он бы смертельно оскорбился, если бы около него оказалась Джен Лизан. Она ненавидит его супругу и не удержалась бы, чтобы резко не высказаться в адрес леди Синтии. «Может быть, нужно было пригласить леди Синтию?» — заинтересовался князь. — Она все равно не пришла бы, — уверенно сказала Диана. — Я обязательно должна поговорить с полковником. Разговор прервался. Прибыл индийский чиновник с супругой, увешанной с ног до головы бриллиантами. Через несколько минут приехал полковник Рислеп. Без супруги он всегда был весел и любил пошутить. — Ах, как любезно, мисс Диана, что вы здесь! — сказал полковник и долго пожимал ей руку. Он с восхищением смотрел на гостью. «Вы сегодня выглядите моложе, чем когда-либо. Ах, каким идиотом был Дик Халловиль! Никто так хорошо не знал, как полковник, что Дик был прав, порвав с Дианой. Его слова были данью вежливости и преклонением перед женской красотой. «Мистер Куаллы, я вас давно не видел». Полковник протянул ему руку, но пожал слегка. Он предпочитал не встречаться с Коллой, но сейчас не мог не подать ему руки. «Да, Колый, я хочу потом с вами поговорить. Я уже давно не слышал настоящей пикантной истории». Если бы успех ужина зависел от настроения хозяина, то кругом царило бы уныние. Князь был не в духе и почти не уделял внимания соседке по столу, влиятельной даме в обществе. «Как поживает сэр Дик Халловель?» — спросила Диана. Очень толковый офицер, ответил полковник, выпивая бокал. Слава богу, я его опять переманил из отряда летчиков. Но вы же, конечно, знаете, что он перешел в авиационный отряд после <къем> вашего конфликта. Он стал превосходным летчиком. Я летал с ним в Алдерсотс. Он проделывал в воздухе такие рискованные пируэты, что я испугался до смерти. Я себя хорошо чувствую только на земле или в седле. Он ведь опять помолвлен. «К сожалению, ничего определенного сказать не могу», — полковнику стало не по себе. «Я не интересуюсь помолвками молодых офицеров, пока они не скажут мне об этом». «Он придет к вам», — дружелюбно сказала Диана. «Мисс Гоуп Джойнер, вы ее знаете?» «Да, видел», — любезно ответил полковник, пытаясь поменять тему разговора. «Очень милая девушка. Моя супруга недавно сказала, но Диана прервала его». «Надеюсь, Дик будет счастлив», — сказала она любезно, словно признавая свое поражение. «Я уверен в этом», — тихо согласился полковник. «Правда?» — наивно спросила Диана. Полковник смутился и ерзнул на стуле. «Она очень красивая, любезная, воспитанная». Полковник хотел не касаться личностей, но попался в ловушку, расставленную Дианой. «Да, кстати, какова ее родословная?» Диана замолчала, отдавая дань роскошно сервированному столу. Но затем опять мимоходом спросила полковника, который не ответил на первый вопрос. «Есть ли у нее вообще родственники?» «Они умерли?» — ответил полковник вопросом на вопрос. «Это было бы печально». «Никому неизвестно, умерли они или нет», — сказала Диана. «И меньше всего об этом знает сама Гоуп». Полковник нахмурился. Диана пожала белыми красивыми плечами. «Это сущая правда, и я говорю вполне серьезно». Она вкратце рассказала ему биографию Гоуп Джойнер, и хотя говорила правдоподобно, все же недвусмысленно выделила темные места родословной мисс Гоуп. «Дик не сможет остаться в полку, если женится на ней», продолжала Диана. «Наоборот, он говорил, что останется», резко возразил полковник. «Через несколько недель его произведут в капитаны». Я знаю, что он уже давно мечтает командовать батальоном, как и его отец. Со времени образования полка Бирвичской гвардии всегда один из Халовелей служил в нем. — Тогда вы доживете до того, что полк останется без Халовелей. зло пошутила Диана. Полковник промолчал, впечатление от ужина было испорчено. Когда разговор возобновился, он ответил Диане той же монетой. «У Дика много неприятностей из-за ужасного сводного брата. Но пусть не огорчается. В семье не без урода. Мисс Гоуп действительно очень красивая и порядочная девушка. Я одобрю его выбор, когда он сообщит». тогда, но леди Синтия, она, что называется, попала в десятку». Вскоре гости разъехались, остались только Диана и Колой. Князь, немного развеселившись за ужином, спросил ее, «Вы ведь говорили с полковником о Гоуп-Джойнер?» Диана усмехнулась. «Я только сказала, что она очень красивая и милая девушка. В основном мы говорили о Ричарде Халловиле. Ведь он собирается жениться на Гоуп. Она заметила, что князь растерялся». «Жениться?» — князь повернулся к Колою, «Впервые слышу». «Ричард и Гоуп только знакомы», — сказал Коллый. «Я даже сомневаюсь, что они помолвлены». «Они любят друг друга», — необдуманно брякнула Диана. «А это равнозначно помолвки. Они свободны, красивы, здоровы. Почему бы им не пожениться? Ричард Халловель вынужден будет подать в отставку, потому что жены офицерского корпуса не допустит, чтобы в их общество попала женщина сомнительного происхождения». «Что вы хотите этим сказать?» — спросил князь. «Разве мисс Джойнер не из хорошей семьи?» «Ха-ха-ха!» Диана делано обрадовалась. «Удивительно, что ваше высочество заступается за Гоуп Джойнер. Ведь именно вы должны знать, какую важную роль играет происхождение. У вашего высочества прекрасная тысячелетняя родословная». Князь, видимо, успокоился. Он очень гордился своим происхождением. «Не надо плохо отзываться о мисс Джойнер», — попросил он. «У меня на это есть свои основания. Понятно?» Коллы согласился, князь продолжил. «Нужно все сделать так, чтобы никто не подумал, что люди, так или иначе связанные с князем Кижластанским, враждебно настроены против Гоуп Джойнер». «Да, это необходимо», — подтвердил Колый. Диана удивленно посмотрела на него и спросила, «Разве у вас есть свои соображения на ее счет?» «Нет», — быстро возразил Коллы. Но я полностью согласен с его высочеством. Нам не нужны враги. Ведь в круг ваших обязанностей, мисс Мартин, входит при умножении числа его друзей. Даже к вашим соперницам вы должны быть добры и снисходительны. Если Коллой думал ввести ее в заблуждение, то он ошибся. Слишком подозрительно выглядела забота князя Огоуп. Диана поняла, что за всем этим кроется что-то другое, и злилась, что ее не посвятили в тайну. Она знала, что от Колы не получит никакой информации, поэтому решила обратиться к Грегому. Может быть, он что-то знает? Ранним утром, когда Молочник еще объезжал квартиры со своими бидонами, Диана заказала машину и поехала в Кобем. Она застала Грегома за столом. Перед ним стоял холодный завтрак, к которому он не притронулся. Он испугался, когда она вошла в комнату. «Ах, это ты!» — сказал он. «Вы изволили оказать нам честь?» Она удивилась. Лицо Грегома было землисто-серым. Оно было таким только один раз, когда его арестовали. «Что с тобой?» спросила она. «Ничего», — он подал ей стул. «Пожалуйста, налей кофе, у меня дрожат руки». Она села, налила чашку и подала ему. «Скажи же, наконец, что с тобой?» «Ничего», — он подошел к двери запер ее на ключ, подсел ближе к Диане и шепотом рассказал о ночном приключении. Она внимательно выслушала и отрицательно покачала головой. «Я тебе не звонила. Это, безусловно, сделала та подлая женщина. Но ведь она знала, что в тот момент я был в Лондоне, Грегом настаивал на своем». Диана улыбнулась. Конечно, знала. Она также была уверена, что как только ты вернешься, сторож передаст тебе записку. «Не могу поверить, что она детектив. Я готова предположить, что она в этом деле понимает не больше, чем ее коллеги-мужчины». Диана сощурилась и глубоко задумалась. Она была умна и мужественнее Грегома и легче находила выход из затруднительного положения. «Где ты был, когда речь сошла о сейфе?» «Сначала говорил Трайн, потом о сейфе упомянул капитан, но мы стояли в таком месте, где подслушать было невозможно». Никто, кроме садовника, не мог знать о письме с инструкцией о сейфе. Диана вдруг улыбнулась. Ее озарила мысль. Она следила за Трайном и узнала, что он купил сейф, который должны были доставить капитану. «Дело в том, что она работает на три фронта. Следит за тобой, за Трайном и за капитаном». «Но откуда эта проклятая баба знает, что я участвую в этом деле?» «Очень просто», — спокойно объяснила Диана. Миссис Оларби видела тебя с боссом. Она знает, что сейф должны доставить на Притти Анне. Теперь она сопоставляет все факты, чтобы сделать выводы. Возможно, она позвонила только потому, чтобы подтвердить правильность своих предположений. Ведь детектив пытается предугадать события, а не только констатировать факты. Ты позвонил Трайну после того, как получил записку? Да. Так оно и есть. Миссис Оларби поручила своему агенту на телефонной станции подслушивать все разговоры с Трайном. «Трайн был дома, когда ты ему звонил?» «Нет». «Благодари небо за это, тебе повезло», облегченно вздохнула Диана. «Я тебе посоветую, поменьше пользуйся телефоном». В двери постучали, и прежде чем Грегом успел сказать «войдите», садовник уже закрывал за собой дверь на ключ. «Знаете ли вы некую миссис Оллерби? тихо спросил Маузей. грегом настолько опешил что не мог произнести ни слова он лишь кивнул хотите чтобы она вошла что вошла спросила побледневшая диана она в коридоре сказал садовник грегом и диана переглянулись и окаменели можно ли пригласить ее опять спросил садовник диана первая оправилась от испуга грегом приходил в себя с трудом «Куда? Сюда?» Он все еще плохо соображал. Лицо Грегома исказили испуг и полное недоумение. Диана спохватилась. «Пусть войдет». Грегом хотел возразить, но Диана взглядом успокоила его. Спустя мгновение открылась дверь, и миссия Соларби быстро вошла в комнату. Она самодовольно смотрела на супругов. «Доброе утро, господа!» Ее голос был вызывающе веселым. Это была не та покорная, подобострастная женщина, которую Диана видела у себя в квартире. Она говорила с ними на равных. «Как прекрасен утренний солнечный свет, и деревья, и великолепные цвета. Когда я слышу шепот листьев, снова чувствую себя молоденькой девушкой. Некоторые люди больше любят море», — продолжала она но я предпочитаю дачу с зеленой травой и благоухающими цветами. Ах, эти громадные трубы пароходов! Ведь на пароходах обычно есть трубы, мрачные, черные, на которых облезла краска. Но на пароходах не бывает ни деревьев, ни диких роскошных садов. Не правда ли, мисс Мертин? На пароходах ведь нет деревьев. Диана в ответ лишь прошептала что-то невнятное. Оларби говорила, словно обращалась сама к себе. «Самое важное для парохода — его имя. Но, ну, конечно, не все заключается в нем. Возьмем хотя бы Притти Анне. Красивая Анна. Что хорошего в этом судне? Даже капитан уродлив. Я предпочла бы лучше жить небольшим кошельком здесь, на даче, чем путешествовать с сейфом по Атлантическому океану» тем более если бы была на месте человека, ранее уже имевшего горький опыт. Разве я не права, мисс Мартин? Садовник, стоявший в двери, оцепенел от страха. Диана, наконец, пришла в себя и начала. Я не знаю, что вы, но миссис Олларби перебила. Вы не понимаете, почему я вдруг ворвалась на вашу красивую дачу? Олларби широко улыбнулась. Знаете ли, мисс Мартин, я фантазировала, что вы скажете. Я не знаю, чего вы хотите, или будьте любезны объяснить нам, или даже, как вы смеете. Мало ли, существует фраз, которыми можно воспользоваться, чтобы выразить негодование. Если вы настолько умны, чтобы выдумать что-то оригинальное, то должны и уметь сохранять спокойствие». Она осмотрелась. Стены украшал китайский фарфор, красивая мебель создавала уют. На столе стояли вазы с розами, Шикарные гордины слегка покачивал утренний ветерок. «Великолепный дом», — сказала Олларби, растягивая слова. «Тигр Трайн сдал его Джонни Делбору. Вы, конечно, знаете, что домом владеет тигр». Он сдал его за несколько дней до того, как Джонни ограбил банк. «Вы, мистер Халвель, наверное, встречались с ним в Дартмаре. За излом он получил двадцать лет тюрьмы». «Я удивляюсь, почему тигр не оставляет клуба муситрап и не проводит свою старость здесь, на лоне прекрасной природы?» Она повернулась к двери, увидела смущенного садовника и дружелюбно кивнула ему. «Мистер Маузей, не правда ли? Сначала вас звали мистером Кольтером, потом вы стали мистером Вильсоном. Я не помню сейчас всех ваших имен, но великолепно помню все преступления». «Как поживает ваша прелестная супруга?» Миссис Олрби заметила зеленый передник Маузея и весело кивнула. «Садоводство — проверенное занятие. Особенно для мистера Маузея Кольтера Вильсона. Это куда лучше, чем брать на воспитание младенцев и отправлять их на тот свет». Пораженный Маузей, еле живой поплелся по коридору и исчез. Олорби посмотрела живыми глазами на бледную и расстроенную Диану, ожидая от нее проклятий. Но Диана была слишком умна, чтобы говорить. «Чудесное место выбрали для дачи», — сказала Оларби восхищенно осматривая комнату. «Если бы она принадлежала мне, я бы тут разводила кур. Любопытство иногда помогает в жизни. Когда я была школьницей, любила собирать газетные вырезки». Моя мать очень угорчалась, когда я вырезала из воскресной газеты заметки о преступлениях и вклеивала их в учебники. Я собрала их несметное количество, словно знала, что выйду замуж за полицейского. Но я никогда не предполагала, что мне придется работать в Скотленд-Ярде. Мой сын Гектор — лучший сын всех времен и народов, хотя и немного близорук. Часто спрашивает меня, «Мама, зачем тебе эти вырезки, если ты их все знаешь наизусть?» «И действительно, если уж я что-нибудь прочитала о преступлении, то никогда не забуду. Я, например, помню, как была Волтбайлей на процессе, когда вашего садовника Маузея приговорили к пяти годам тюрьмы. Он считается одним из лучших взломщиков сейфов». «Говорят, придумал такой аппарат для резки стальных стен, что все американские взломщики были от него в восторге. Вы можете, мисс Мертин, гордиться своим отечеством?» «Чем мы обязаны вашему появлению?» — спросила Диана, которая, наконец, овладела собой. «Мне нужен свежий воздух», — ответила миссис Солорби. «Я два дня провела в скверном домике на маленькой грязной улице. И даже общество капитана Элли Босса не компенсировало потери. Правда, удалось раздобыть важные сведения. Я жажду поделиться ими. Я и Гектору сказала, что отправляюсь в Кобем, чтобы найти мисс Мертин или мистера Халловеля. Может быть, одним выстрелом смогу убить двух зайцев и помогу мисс Мертин избежать в будущем больших неприятностей. Может быть, к моим словам прислушается и мистер Халловель. Сыщица рассмеялась, когда увидела бледного Грегома. «Что вас так испугало?» Она грустно покачала головой. «Вы боитесь, что знаете меньше меня?» «Мы уже слышали о вас, миссис Оларби», — сказал Грегом. «Я, видимо, становлюсь знаменитой», — обрадовалась Оларби. «Это тем более удивляет, потому что я очень редко выступаю свидетельницей. Думаю, вы бы вообще не знали обо мне, если бы не Тигр Трайн». Я видела, когда вы втроем были в клубе, у окна. Я умею хорошо наблюдать. «Вы от скромности не умрете», — сказал Грегом, оправившийся от испуга. «Но ваша болтовня нас не веселит, и появление не радует. Если пришли по делу, то говорите, пожалуйста, откровенно. Если нет, мы не огорчимся и с удовольствием попрощаемся с вами». «Только вежливо», — согласилась Олорби только спокойно. Даже князь Кижластанский никогда не убивает танцовщицы до того, пока не снимет чурбан с головы. «Вы собираетесь в длительное путешествие, мистер Халловель?» Грегом поднялся, подошел к двери и указал на нее. «Вы хотите, чтобы я ушла? Мне очень жаль, что вы скучали. Говорят, я очень интересная собеседница». Гектор считает, что меня можно слушать часами. Правда, он мой сын. Итак, до свидания, миссис Диана Халовель. Вот не задача. Сыщицы тоже известно, что она супруга Грегома. До свидания, мистер Грегом Халовель. Он закрыл дверь за гостьей. Миссис Уолэрби быстро пошла по садовой дорожке. Она улыбалась и что-то напевала. Со стороны казалось, что женщина рассталась с хорошими знакомыми. Диана с супругом наблюдали в окно, пока ее шляпа не исчезла за изгородью. Потом они молча посмотрели друг на друга. «Что она знает?» Диана была спокойна. «Понятия не имею. Видимо, очень мало, а то говорила бы о подробностях», — задумчиво ответил Грегом. «Она пришла не задерживать нас, а только предупредить». «Конечно», — У нее есть две-три версии, и она пыталась выведать кое-что у нас, чтобы дополнить их. Капитан Босс, владелец парохода. Ты видел эту женщину ночью на Ист-Энд? Ясно, что звонила она. Естественно, она ничего не знает, а только предполагает. Разве ты не заметил, как она осторожно беседовала? Надеялась, что ты или я проболтаемся. Кто-то постучал. Вошел садовник. Его худощавое лицо подергивалось. «Она уже ушла?» — хрипло спросил он. «А вы ее знаете?» — поинтересовалась Диана. «Я слышал о ней». Маузей не откровенничал. «Я хорошо знал ее мужа. Он был детективом-сержантом в Скотленд-Ярде. Он навлек несчастье на мою бедную жену, хотя она была невиновна. Видимо, вы не раз попадались ей в лапы. Ее мужа», — уточнил Маузей. «А она говорила правду?» Садовник утвердительно кивнул. Когда Диана вопросительно посмотрела на него, он сказал, «Да, признаюсь, я сидел в тюрьме. Просто удивительно, как она обо всем знает. Ее специальность — следить. И много людей попали в тюрьму только потому, что они из-за собственной глупости болтали лишнее. А эта женщина умеет входить в доверие. «Вы, надеюсь, ничего ей не сказали?» — быстро спросил Маузей. Получив утвердительный ответ, он продолжил. «Я знал, что вы не из болтливых. Миссис Оллерби действует как яд. Не забудьте, что она может работать так, как ни один мужчина-детектив. Он просто боялся бы лишиться службы в полиции. Ее ничего не смущает. Что она вам говорила? Я должен обо всем доложить директору, который скоро будет звонить». Диана точно передала содержание разговора с Оларби. «Да, о некоторых частностях у нее правильная информация», признался Маузей. «Но она ничего не знает о большом плане. Она только видела, что вы встречались с боссом, знает о том, что вы звонили директору. Все остальное, похоже, она предполагает». Садовник вдруг подбежал к окну и посмотрел в сад. «Она еще здесь». Тихо произнес он. «Я бы хотел знать, чего она ждет». Миссия Солорби стояла под большим тенистым деревом недалеко от дороги. Она изучала дачу. В руках у нее был белый лист бумаги. Она то заглядывала в него, то смотрела на дом. Вдруг она исчезла, садовник сделал резкое движение. «Она идет через Ректори и крикнул он. «Я хочу хоть раз напугать эту старую кошку!» Маузей молниеносно выскочил из комнаты. Через несколько секунд Грегом увидел его бегущим по улице с винтовкой. На бегу он зарядил ее двумя патронами. Тропинка через Ректори-Филд сокращает путь на Эшер-Рот, но времени при этом выигрывает мало. Поэтому Маузей воспользовался проходом через сосновый лесок. Дойдя до края, он почти остановился. Внезапно он увидел миссис Олорби, которая шагала по песчаной дороге в 20 метрах от кромки соснового леска. оскалив зубы садовник поднял винтовку. прогремели два выстрела в воздух он хотел только напугать женщину. Маузей уже готов был рассмеяться, когда увидел как оларби упала на колени. но он радовался преждевременно. большая вязаная сумка, которую она держала под мышкой вдруг упала в руках сыщицы оказался пистолет. Опять прозвучал выстрел. Садовник стоял как вкопанный. Пуля пролетела рядом с его ухом, ударила в ствол сосны и рикошетом попала в дерево, около которого он стоял. Он быстро понял всю опасность и выбежал на дорогу, размахивая руками. "Что вы делаете?" крикнул он. Миссис Соларби подошла к нему. Пистолет был наготове, сыщица весело улыбалась. "Пожалуйста, не прикидывайтесь дураком". И не говорите, что приняли меня за птицу. В некотором смысле, конечно, я старая ворона, но такая, которая может стрелять. «Черт возьми, что вы сделали?» — крикнул он. «Я только хотел пошутить и напугать вас». «Я тоже пошутила». Оларби смеялась, держась за бока, но револьвер был направлен на дрожавшего садовника. Она выглядела довольно комично, но грозно. Шляпа сдвинулась и почти закрыла один глаз. Лицо еще больше покраснело и покрылось потом, тройной подбородок стал совсем многоэтажным. Садовнику даже показалось, будто у нее образовалось, как у рассерженного индюка, нечто вроде мясистого воротника. Миссис Оллорби ничуть не испугалась. «Если бы я считала, что это было покушение на убийство...» То немедленно отправила бы вас в полицейское управление Кингстона, но я вижу, что это была глупая выходка с вашей стороны. Она поправила шляпу, привела в порядок прическу и посмотрела на руки, почерневшие от дыма. Впредь будьте благоразумны, сказала она, повернулась и подняла вязаную сумку. Садовник лишь только пришел в себя, когда сыщица скрылась за деревьями Соттон холма Он пошел домой и встретил у сада расстроенного Грегома. «Что вы наделали?» — грубо спросил Грэгом. «Я только хотел ее напугать», — пробормотал садовник. «Напугать? Ха-ха-ха! Я слышал три выстрела! У нее тоже был пистолет. Прошу вас, мистер Халловиль, ничего не говорите о случившемся директору». Грегом не обещал. Он пошел к Диане и рассказал ей о неудачной шутке садовника. Диана возмутилась. «Я сейчас же поеду в город», — сказала она. Расхожее мнение, что все преступники глупы, видимо, опять подтвердилось. «Ты и сам расскажешь тигру об этом или хочешь, чтобы это сделала я?» «Лучше ты», — сказал Грегом. «Если он надеется на помощь этого человека, то ошибается». Когда Диана приехала домой, человек, которого хотела срочно увидеть, уже ждал. Она удивилась, что Тигр рискнул прийти к ней средь бела дня. Он впервые был у нее, и это немного смущало Диану. Он, видимо, понял ее состояние. Когда она вошла в салон, Тигр сидел в кресле и читал журнал. «У меня тоже есть квартира в этом же доме-блоке», — сказал он, чем удивил хозяйку. «Уже два года. Полиция знает об этом, но вы, кажется, нет. Что там натворил Маузей?» «Откуда вы уже знаете?» — спросила ошеломленная Диана. «Ваш супруг звонил. Я бы хотел, чтобы он поменьше пользовался телефоном. Я уберу Маузи оттуда. Он дельный работник, но недалекий. Не думаю, чтобы глупая шутка Солларби имела последствия, но Маузи мне нужен к двадцать шестому. Лучше спрятать его в таком месте, где его не арестуют». «Скажите, мистер Трайн...» «Зачем вы вообще взяли на службу такого человека, как Маузей?» Тигр добродушно рассмеялся. «Я уже говорил, что Маузей — хороший работник. Кроме того, я некоторым образом обязан его жене. Дело небольшое, она даже ничего не подозревает. А быть обязанным в таких случаях — моя слабость». Диана глубоко задумалась и сказала, «Вы только что упомянули о 26 шестом. Что, собственно, это значит?» По времени это совсем близко. Я только сегодня утром узнал, что в этот день караулом командует сэр Ричард Халловиль. Диану ошеломила новость. Ричард? Какое отношение он имеет к делу? Трудно сказать. Вы не читали манускрипт? Нет. Наш друг Грегом, видимо, не успел вам объяснить. Двадцать шестое во многом является удачным. В этот день хороший прилив. Луна заходит в нужное время, а если точнее, она вообще не светит. Но самое важное обстоятельство, мы накануне открытия парламента, для чего нужны знаки королевского отличия. Какая будет погода, я, конечно, не знаю, только могу надеяться на дождь. Значит, вы убираете садовника? Да, на всякий случай, ответил Трайн. Но мне так или иначе там нужен хороший. Портной». Несмотря на подавленное настроение, Диана рассмеялась. «Зачем вам нужен портной?» «Да, мистер Трайн, вы обещали мне крупную сумму. Что нужно сделать?» Он как-то хитро посмотрел на нее. «Роль очень простая. Вам только придется поужинать с леди Синтией Рислеп. Диана вытаращила глаза. «Что? Я? С леди?» Она расхохоталась. «Знаете ли вы, какой ответ я получу от нее?» «Нет, это нереально. Ничем не могу вам помочь». «Наоборот, вы были помолвлены с Ричардом». «Да». «Он ведь хороший человек. Я его не знаю, но слышал, что этот офицер пользуется отличной репутацией». Он, — начала Диана, — но по мановению руки тигра сразу же замолчала. «Я хотел видеть, как он выглядит в мундире. Я уже знаю это». Я незаметно для него сделал двадцать моментальных снимков, когда он был в мундире. Вы, когда были помолвлены с ним, имели возможность хорошо изучить характер леди Синтии. «Да», — сказала Диана, ожидая, что скажет Трайн дальше. «Она не оттолкнет вас, а это мне и нужно. Я не вижу причины для того, чтобы вы не могли двадцать шестого участвовать в ужине в Тауэре». Диана не ответила, но Трайн понял, что она не соглашается. Наконец она сказала, «Но это абсолютно нереально». «Я ждал, что вы именно так и ответите». «Допустим, я буду на ужине. Но какая от этого польза? Кроме того, вы подумали о том, что и меня могут заподозрить, если Грегом попадется и станет известно, где я провела вечер?» «Можете на меня положиться» я изучил дело всесторонне и все предусмотрел. От вас только требуется, чтобы вы присутствовали на ужине. Так вот, Диана, разрешите мне так называть вас?» — сказал Тигр и легко поклонился. Судя по нетерпеливым жестам, Диана не была склонна к фамильярности. Тигр понял это и продолжал. «В Тауэре существуют обычаи и манеры, сохранившиеся со времен Средневековья. Один из них — пароль мне нужно чтобы вы его узнали во что бы то ни стало диана зло усмехнулась а кто же мне скажет саркастически спросила она полковник спокойно ответил тигр в семь часов вы будете в тауэре в парадном вечернем платье а через пять минут меня там уже не будет вы еще не знаете леди синтии когда приедете на квартиру полковника Продолжал Тигр, не обращая внимания на ее замечания. «Обратитесь лично к слуге, которого вы наверняка знаете. Он доложит о вас полковнику». «Леди Синтии», — перебила Диана. «Полковнику», — холодно повторил Тигр. «Леди Синтии не будет дома. Ее заранее пригласят в другое место. Но полковник будет дома и, возможно, даже удивится, когда увидит вас». «Вы скажете ему, что кто-то по телефону пригласил вас на ужин. Вам показалось, что это, скорее всего, была леди Синтия. Вы при этом заметите, что ради этого вынуждены были отказаться от другого неотложного визита. Ясно, что полковнику станет неудобно, и он пригласит вас поужинать». «Что касается того, как вы выведаете у него нужное мне слово...» Тигр пожал плечами. «В этом полностью полагаюсь на ваш опыт. В десять вы попросите полковника отвезти вас домой. Он будет настолько галантен, что проводит вас, тем более в это время позвонит леди Синтия и скажет, что вернется домой не раньше полуночи». «Вы уверены, что все так и будет?» — смущенно спросила Диана. «Не сомневаюсь, потому что об этом позабочусь я сам», — сказал Трайн. Думаю, пароль будет из этих четырех слов. Ньюпорт, Кардив, Монмут и Бристоль. Запомните их хорошенько. Когда выйдете из Тауэра, к вам подойдет какой-то газетчик. Вы скажете ему «нет», если пароль будет первым словом. Вы скажете ему «спасибо, нет», если пароль будет вторым словом и так далее. Когда вы будете с полковником у себя дома, постарайтесь задержать его подольше. Когда он уедет, и вы останетесь одна, можете лечь спать и предаться самым радужным мечтам. Диана подошла к окну и посмотрела на улицу. Она глубоко задумалась. От одной мысли, что она участвует в этой авантюре, сердце усиленно забилось. Впервые сумма в 50 тысяч фунтов показалась не очень-то большой. Может быть, отказаться? Ее не волновала судьба Грегома, Он ничего не представлял для нее. Был ли он на свободе или в тюрьме, он всегда оставался тяжким бременем и напоминал о глупом браке. Было бы хорошо, если бы он дал ей повод подать на развод, но вряд ли он согласится на это. «А что, если он попадется и выдаст ее?» «Мне не совсем нравится», — начала она, повернувшись к тигру. Комната была пуста. Тигр выбрал подходящий момент, чтобы покинуть Диану.